Глава первая. Конец тайфуна. Холм Жирковский. Осень коснулась полей Подмосковья. Падает первый лист. 30 сентября 1941 года фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. «Тайфун» — назвали фашисты план своего наступления. «Тайфун» — это сильный ветер, стремительный ураган. Ураганом стремились ворваться в Москву фашисты. Обойти Москву с севера, с юга, захватить советские армии в огромные клещи. Сжать, раздавить, уничтожить. Таков у фашистов план. Верят фашисты в быстрый успех, в победу. Более миллиона солдат бросили они на Москву. Тысячу семьсот танков, почти тысячу самолетов. Много пушек, много другого оружия. Двести фашистских генералов ведут войска. Возглавляют поход два генерал-фельдмаршала. Началось наступление. На одном из главных участков фронта фашистские танки двигались на населенный пункт Холм-Жирковский. Подошли к поселку фашисты. Смотрят. Что он танком? Какой-то там Холм-Жирковский. Как и льву на зубок горошина. «Форвард, вперед!» — прокричал офицер. Достал часы, посмотрел на время. «Десять минут на штурм». Пошли на Жирковские танки. Защищал холм Жирковский вместе со всеми солдат Унечин. Не лучше других, не хуже. Солдат как солдат. Пилотка, винтовка, противогаз, на ногах сапоги кирзовые. Ползут на окопы фашистские танки. Один прямо идет на Унечина. Взял Унечин гранату в руку. Зорко следит за танком. Ближе, ближе немецкий танк. Бросай, бросай, шепчет сосед по окопу. Выжидает Унечин. «Бросай же, леший тебя возьми! Уже не шепчет, кричит сосед!» «Не бросает Унечин». Выждал еще минуту. Вот и рядом фашистский танк. Сосед уже было глаза зажмурил, приготовился к верной смерти. Однако видит, поднялся Унечин, швырнул гранату. Споткнулся фашистский танк, мотором заревел и замер. Схватил Унечин бутылку с горючей жидкостью, вновь размахнулся, опять швырнул». Вспыхнул танк от горючей смеси. Улыбнулся унечен, повернулся к соседу, пилотку на лбу поправил. Кто-то сказал, «Вот это да, браток! Выходит, дал прикурить фашистам!» Рассмеялись солдаты и снова в бой. Слева и справа идет сражение. Не пропускает героя танки. Более суток держались советские бойцы под холмом Жирковским. Подбили и подожгли 59 фашистских танков. Четыре из них. Уничтожил солдат Уничин. К исходу суток пришел приказ на новый рубеж отойти солдатам. Меняют бойцы позиции. Вместе со всеми идет Уничин. Солдат как солдат. не лучше других, не хуже. Пилотка, винтовка, противогаз. На ногах сапоги кирзовые. Идут солдаты. Поднялись на бугор. На высокое место. Как на ладони перед ними лежит холм Жирковский. Смотрят солдаты. Батюшка Свет. Все поле в подбитых танках, земли и металла сплошное месиво». Кто-то сказал, «Жарко врагам досталось, жарко. Попомнят фашисты наш холм Жарковский». «Не Жарковский, считай, Жарковский», кто-то другой поправил. Посмотрели солдаты опять на поле. «Конечно же, холм Жарковский». «Слева, справа идут бои. Всюду фашистам жарко, всюду холмы». Жарковский.